Глава 5 Другие детские праздники, Новый год или День рождения, меня почему-то совершенно не трогали. Вот в декабре мне исполнилось полных 14 лет. Кстати, узнал, когда у меня День рождения. Задул свечи на тортике. Папа с мамой подарили мне телефон, а дед – настоящий кольт. Дал мне его подержать и заявил, что в Стрелковом клубе он будет храниться в моей именной ячейке. И совсем не важно, что лишний девайс мне, как зайцу поворотники, а из-за раритетного монстра пусть стреляют те, кому своих рук не жаль. Я ужасно обрадовался и благодарно улыбался. На Новый год дед подарил планшет, а родители — ковбойский ремень с кобурой для кольта, шляпу с загнутыми полями и звезду шерифа. Я снова всех от души благодарил и прям очень искренне веселился. И, наконец-то, отпраздновали Рождество, а за ним наступило крещение. На речном льду я снял теплую куртку и свитер. Вылез из экзоскелета, стянул майку и штаны и погрузился в прорубь. Проплыл в ледяной воде три метра по собачьей и поднялся по лесенке. Особого веселья не испытывал и не улыбался. Я был просто счастлив. Оно случилось! Мое настоящее событие! Кстати, заодно и крестился. В детстве родители как-то этот момент упустили. Вот дед исправил. После моего крещения он заявил, что теперь ему за меня будет спокойнее, и я его дожал до страйкбола. Осторожные разговоры о страйкболе я начал с отцом. Мне очень опасно падать. Вот папка и озаботился этим моментом, когда я получил улучшенный экзо. Жизнь – штука опасная сама по себе. От неприятностей не уберечься. Значит, нужно быть к ним готовым. И я стал учиться правильно падать под руководством инструктора по рукопашному бою. За основу моей подготовки тренер взял айкидо. С этой системой я могу самым лучшим образом использовать свое главное оружие – экзоскелет – и обходиться без ударов. Отец стал мне помогать в тренировках и сам увлекся. Я сделал неожиданное открытие. Папка-то у меня, оказывается, батан практически не умеет драться. Вот для его же пользы я с удовольствием швырял родителя на занятиях. Дошли до выполнения перекатов через плечо, а кувыркаться через спину я просто психологически долго не мог себя заставить даже в экзо. И как бы, между прочим, спросил папку, что мне мешает с такой подготовкой сыграть в войнушку? «Уф!» — весело воскликнул отец. «Ты меня успокоил!» Я уже начал думать, что нам тебя в больнице подменили. Такой ты стал серьёзный. Я непонимающе задрал брови, и он пояснил. В шахте лифта рядом с тобой валялся твой игрушечный пистолет. Вы на той стройке играли в войнушку. Но ведь я действительно стал серьёзней, — возразил я. Тогда пойми простую вещь, — сурово проговорил отец. С твоей спиной никто не возьмет на себя ответственность принять тебя в клуб. И папка смущенно договорил. Да мне просто совесть не позволит просить о таком друзей». Я, сделав покерфейс, кивнул и переключился на деда. Тот своей совести хозяин, даже она стеснялась ему возражать. Что уж говорить о каком-то страйкбольном клубе. Вот после крещения взяли меня как бы неофициально. Я с ними просто мимо гулял. Если что, дед обещал прикрыть. На этом поблажки для меня закончились скидок на инвалидность никто не делал. Вот где мне пригодились все навыки. Это не так просто и весело, как кажется, бегать и стрелять. Они ведь тоже бегают и стреляют в нас. Мы, команда, и в этом весь смысл и главная сложность. Мне здорово помогала тренированная выдержка, выработанное отношение к игре, просто как к игре. Парни в клубе поделились и своей мудростью. Героев нет. Есть только персонажи. Имеют значение лишь победа или поражение. Остальное – зала. Нужно четко понимать свою роль и общий замысел. Нравится мне или нет, никому не интересно. Игра покажет, кто был прав. Я просто должен сделать свою часть работы. А если от боли мутиться сознание, вколоть обезболивающее прямо через штаны. Но это лишь в крайнем случае». Для самого себя, для своей гордости, нужно все переносить до конца, до чистой победы. Личные достижения ведь никто не отменял. Для меня очень хорошим результатом было уже то, что я не стал команде обузой слабым звеном, то есть довольно быстро перестал им быть. Всего за пару месяцев, как раз до календарной весны. За рукоделием я как-то раз спросил маму, от чего дед так со мной носится. Он ведь важный и богатый, какое ему дело до какого-то пацана. Жили же мы сами в другом районе, в большом многоквартирном доме. Когда я выбрала твоего отца, дед сказал, чтобы мы на него не рассчитывали, заговорила мама тихонько. Он думал, что Димка охмурил меня из-за его положения. А папка твой и так у него ничего бы никогда не попросил. Когда с тобой случилось несчастье, я позвонила твоему деду, и ему, наверное, стало стыдно. «Скорее всего, он себя винит, что ты бегал играть на стройку». «И как бы он мне это запретил?» — сказал я с вызовом. «Вот у тебя своя гордость», — заметила она и уточнила. «Так чем закончились твои игры на стройке?» Я смущенно промолчал. «Гордость и стыд», — продолжила мама задумчиво. «Только они нас делают людьми. Человек должен к чему-то стремиться, чего-то добиваться, чтобы себя уважать». И нам всегда за что-нибудь стыдно. Один русский философ сказал. «Стыжусь, значит, существую». «Погоди», — помотал я головой. «Это римлянин какой-то сказал. И не стыжусь, а мыслю». Мама, хмыкнув, насмешливо проговорила. «Во-первых, не в лотерею, а в преферанс. Во-вторых, не выиграл, а проиграл, так?» Я пожал плечами. «Это твою мысль уже могут компьютерные игры», — рисковато сказала мама. «А мастер йоги говорит, что нужно учиться преодолевать стыд». Упрямо проворчал я. «Учись!» — улыбнулась она. «Но помни, что когда ты перестанешь испытывать стыд, можешь считать себя животным». «Но я же останусь разумным!» — воскликнул я. «Да!» — согласилась мама. «Разумным животным! Без стыда, без совести, без морали!» В принципе, она иначе сказала то же, что и мастер. Он говорил, что в отношении к жизни нужно во многом брать пример с братьев меньших. Вот и в Писании говорится о птичках небесных. Я, например, не могу преодолеть страх темноты, так и сплю при свете, и мастер говорит, что бояться не стыдно. А мама утверждает, что стыд — это нормально для человека, то есть ничего страшного. Тьфу, заумь. Вооруженный этой теорией, я практически насел на деда. Прямо давить на мораль было стыдно, зашел издалека. Сказал, что королеву бала на выпускном, э, как получится. Космос и планета в его честь тоже не исключаются, а в промежутке я должен отслужить в армии. Лучше всего в ВДВ. И пока у меня есть время, хорошо бы мне записаться в парашютную секцию. Ну, хотя бы с вышки попрыгать, у меня же фактически военный экзоскелет. Дед под моим натиском продержался недолго. Через неделю отвез меня и папку на экскурсию. Всю весну мы вместо лыжных прогулок, а иногда и вместо поездок на стрельбище, занимались в парашютном клубе. Там тоже требовалась справка о здоровье. И я опять просто мимо гулял. Мне нормативы сдавать не требовалось. Все равно ведь в экзоскелете результаты не считаются хотя подтягивания, кросс и ориентирование на местности могли бы и засчитать. Зато укладку парашюта сдавать пришлось раз пятнадцать. А как сдал укладку, с вышки попрыгал, покатался на тросе, подвешенный за карабин, навалилась меланхолия. Прыгать по-настоящему мне не светило целую вечность, аж до совершеннолетия. И в начале лета дед позвал меня и папку в поход. Недалеко, в Подмосковье. Вылетели на его вертолете, отлетели подальше от посторонних глаз и вышли. С 400 метров раскрытие принудительное. Ощущение не передать. Это нужно испытать самому. Скажу только, что это было второе в моей жизни настоящее событие. Хотелось сразу повторить. Однако пришлось топать по природе до турбазы три дня, ориентируясь по карте. Это же все-таки был поход. Всю дорогу думал, что надо было при приземлении ногу сломать. Тогда бы папка позвонил по спутниковому телефону, и нас бы забрали сразу. Только прыгать бы больше дед не разрешил. За лето мы сходили в такие походы с прыжками из дедового вертолета целых пять раз. Я считал, что жизнь удалась, так и пойдет дальше. А в конце лета случилось третье в моей жизни значительное событие — Папа сказал, что благодаря занятиям с репетиторами я не отстал от программы и по его просьбе. Это он глухо проговорил с особым значением. По его просьбе дед помог решить вопросы в РОНО. В сентябре я вернусь в свою школу. Вот какую, спрашивается, свою школу? Что там для меня своего? Я же знать не знаю ни своих одноклассников, ни своих учителей. Да что там? Я вообще понятий не имею о школах, даже по сериалам. Но не смотрю я никакие сериалы, на умные фильмы не хватает времени». «Да, Тёма», — серьезно ответил папа, — «современная жизнь похожа на глупый сериал, череда серий дней без явного смысла. Тебе нужно научиться выявлять смысл и гнуть свою линию. Ты растешь в тепличных практических условиях, общаешься только с умными людьми». Он заговорил немного раздраженно. «Твой дед предлагал отправить тебя в частную школу хоть в Британии. Мне удалось его убедить, что тебе это не подходит. Ты должен жить сам, без оглядки на него». Папка прокашлялся и продолжил обычным тоном. «Так вот, в современной жизни большинство людей неумные и, как правило, недобрые. Но это реальные люди из реальной жизни. Научись жить с ними. Если возникнут неразрешимые проблемы, станет очень плохо, мы тебя, конечно, заберем». «Я справлюсь», — сказал я уверенно. «Не сомневаюсь», — улыбнулся папка. Отец озвучил общее решение, а мама стала готовить меня к школе практически. На большом экране я рассматривал фотографии учителей и одноклассников, запоминал, кого как зовут, некоторые дополнительные сведения. Изучал снимки школьных помещений, окрестных строений, маршрутов автобусов и метро. Потом сдавал экзамены. Посмотрел несколько видеолекций по школьной психологии. Тоже сделал тесты. Меня к школе готовили как разведчика. Собственно, так оно и было. Мама без улыбки прямо это заявила. Я же не помню прошлой жизни. Значит, мне предстоит жить чужой фактически жизнью. Вживаться. И как разведчику мне поставили четкие задачи. Во-первых, избежать провала. Никто не должен догадаться о моей амнезии. Во-вторых, Установить хорошие отношения с ребятами в классе и с учителями. В-третьих, получить образование и диплом с хорошими оценками сдать ЕГЭ. В целом, это все являлось операцией легализации меня в жизни, без шуток. Незадолго до начала занятий съездил с мамой в школу на разведку по легенде сдать какие-то документы. Узнал завуча с фотографии, тощую тетку с тонкогубой и тонконосой физиономией в больших очках. Вспомнил, что зовут ее Людмилой Георгиевной. Поздоровался, назвав по имени. Потом погуляли с мамой по пустым коридорам. Я еще раз повторил для себя расположение кабинетов, туалетов и столовки, конечно. Прямо 1 сентября в школу я не пошел. Ни к чему портить людям день знаний. А второго отец по дороге на работу подвез меня до остановки маршрутки недалеко от школы. С неизменным покерфейсом я залез в автобус и через две остановки вышел. Ничего особенного. В парашютную секцию и страйкбольный клуб тоже приходилось иногда добираться своим ходом. Прогулочным шагом дошел до школы, время позволяло. И не сказать, что нужно было унять волнение. Мастер говорил, что ко всякому делу следует подходить без надежды и страха. Можно позволить себе лишь немного азарта, немного злости, совсем немного. Прошел через вестибюль, Мимо закрытого пока гардероба пропустил вперед банду орущих первоклашек и поднялся на второй этаж. По расписанию первым уроком была экономическая география. Училка кабинет перед уроком не открыла, переживает за драгоценные экспонаты на полках. Класс толпился в коридоре. Я с сумкой на плече спокойненько встал у стеночки. Меня, конечно, заметили. Девочки тишком разглядывали обруч на голове. Кости моего экза на ногах и могучие плечи пиджака. Парни посмотрели с подчеркнутым безразличием и вернулись к своим разговорам. С приветствиями и объятиями никто не лез. Я легко узнал лица с фотографией, вспомнил имена и фамилии. Особенно тех троих пацанов, что жили в нашем старом многоквартирном доме. Они и позвонили в тот день в службу спасения. Эти парни стояли с особо независимым видом. Все с ними в принципе ясно. Были друзья, наверное. Да, упал я, увезли в больницу. И сгинул где-то. Решили, что навсегда почти забыли, а я вот он, приперся. Еще и какая-то ерунда на мне. Ко мне приблизился пухлый паренек среднего роста, русоволосый, с пухлощеким, располагающим лицом. Странный, настороженный взгляд синих глаз, неуверенная улыбка. И фотографии этого пацана я точно не видел. Привет, сказал он. Ты новенький? Старенький, сказал я сухо. Просто проболел весь прошлый год. А, -а, -а, -а чему-то обрадовался он. А я новенький. Мы в прошлом году приехали весной. Меня Денис звать. «Артем», — протянул я ему руку. Он поспешно схватил меня за ладонь, тряхнул и тут же отдернул руку. Вот же ж, ладошки у парня мокрые. Я сдержал естественное желание вытереть руку об штаны. Пацан и так не в своей тарелке. В видеоуроке по школьной психологии описывался персонаж под условным названием «изгой» или «отщепенец». Таким типам свойственно стремиться завести отношения с новыми людьми, пока они не разобрались в иерархии стаи, пока не поняли, что с отчепенцем лучше не завязывать отношений. Мне следовало демонстративно вытереть руку об штаны и отвернуться, но это означает, что я принимаю иерархию, признаю сложившуюся ситуацию и готов принять условия. Признать кого-то изгоем, признать превосходство пока неведомых, неформальных вожаков. И у меня этот момент урока вызвал отчетливое неприятие. По лестнице спустилась женщина в строгом костюме со строгим лицом и классным журналом под мышкой. Ни на кого не глядя, она деловым шагом прошла к дверям, вынула из кармана ключ и отомкнула замок. Вошла в кабинет. За ней потянулись ученики. Я посмотрел на Дениса и сказал, «Пойдем, что ли?» «Ага», — ответил он безрадостно и направился к дверям. Я неспешно двинулся за ним следом. Мы вошли в кабинет последними. Я прошел за Денисом к парте на последнем ряду. Ну, так и есть. Он сидел один. «Ты позволишь?» — спросил я, и, не дожидаясь ответа, отодвинул стул и уселся. «Да, да, конечно!» — пролепетал тот. Я вытащил из сумки пенал, тетрадь, ручку и учебник. Сумку поставил в проходе у стола. Для сумок в партах имелось отделение, но это только для маменькиных сынков пододвинул стул поближе к парте и замер с прямой спиной, без всякого выражения, разглядывая учительницу. Она открыла классный журнал, что-то там написала. Подняла классу лицо и проговорила. «Здравствуйте! Так, Иреев здесь?» Я встал и молча уставился на нее. «Что ж ты так далеко убежал? Пересядь к Логиновой!» сказала учитель. Я начал вспоминать фотографию, что соответствовало фамилии. Нашел оригинал. Вот гадство! Похоже, самая симпатичная девчонка в классе. Мило зарумянилась и слепила недовольную гримаску. «Именно ее я по заданию деда должен буду на выпускном...» Грустно про себя вздохнул. Подождет до выпускного. «Извините, Наталья Федоровна, не хочу», — сказал я и уселся обратно. Все лица с интересом обернулись ко мне. Я изобразил официальную улыбку, типа «Что, еще не рассмотрели?» «Ну, как хочешь», — проговорила учитель. Лица снисходительно развернулись к ней. Учительница точно не была дурой, как ни в чем не бывало начала урок. Я сидел с прямой спиной и смотрел на учителя, когда требовалось записывал в тетраде. Логинова сидела во втором ряду и удачно попадала в обзор. Вьющийся русый локон падал на чистый лоб, когда Лена опускала лицо к тетради. «Да, вспомнилось, что ее зовут Леной». А что говорил учительница, я большей частью слышал в аудиоуроках. Те вопросы, которые она только упоминала, разбирались подробно. Слушал и сам себя поражался. Это ж сколько, оказывается, может узнать обычный подросток, если у него нет возможности маяться дурью. Ну а для нормальных детей, у кого счастливое детство, вот такой бульончик из самых общих понятий и упрощенных готовых выводов. «Хотя, черт с этой географией! Мне она тоже нужна только для ЕГЭ!» Дениса я не замечал. И он вскоре успокоился, соскучился и занялся, видимо, обычным своим делом. Принялся рисовать в тетради каких-то анимешных уродцев. Человечков с большими головами, с мечами и пистолетами. Роботов с громадными плечевыми модулями. В целом же школьная жизнь откровенно не радовала. «Страшно себе представить, сколько таких часов за три оставшихся года мне предстоит просидеть с каменным таблом в беспросветной скуке и тоске. Если б не Лена и рисунки Дениса на периферии зрения, взвыл бы в душе по-волчьи». Тоске в кратком курсе школьной психологии уделялось значительное внимание. Объяснялась она просто – Детки собирались в отведенном помещении в строго определенное время тупо по закону об обязательном среднем образовании и чтобы у них было меньше возможностей что-нибудь сломать. А для учителей эта работа, часто опостылившая, но ведь жить как-то надо. Ученики должны делать вид, что им очень интересно, учителя, что они в это верят, и им вообще не пофиг. Такая своеобразная игра, как очень многое в жизни. Тут главное ни на кого не злиться, никто не виноват и ни в коем случае не принимать эту игру всерьез. В то же время нельзя к тоске привыкать, смиряться с ней, это и отупеть можно. Тоску следует преодолевать, и лучшее средство для этого – ирония. Только ни в коем случае не насмешка, а добрая, снисходительная ирония. В любой ситуации можно найти что-нибудь милое, забавное. И я серьезным лицом слушал учителя, посматривал на Лену, на роботов Дениса, вспоминал курс школьной психологии и улыбался в душе.